Глава 21. Тётушка Изабель указывает способ. 1. Клэр Липпет сидела в кухне Сан-Рафаэля и читала домашний спутник пайка. Мистер Рэн любезно в день выхода номера привозил ей экземпляр, позволяя сэкономить 2 пенса. Дома она была одна, так как Кей отправилась в город за покупками, а мистер Рен, вернувшись и снабдив её свежим номером, ушёл играть в шахматы со своим другом Карнелиусом. Однако она полагала, что одна останется недолго. Ломтики хлеба лежали на столе, готовые к поджариванию. Рядом с ними красовался кекс, который она испекла собственными руками. Наготове имелась и баночка с паштетом из анчоусов. Все эти деликатессы предназначались для услаждения фарши Тутхантера, её наречённого, которого она ожидала к чаю. Как правило, домашний спутник Пайка полностью поглощал внимание Клэр, его горячей поклонницы, но в этот вечер её мысли блуждали, так как в душе у неё царила тревога, перед которой даже пылающие сердца Корделии Блер оказались бессильны. Клэр была очень встревожена. Накануне её жизнь омрачилась тенью, правда, лишь от счастья, поглотившей солнечные сияние, однако грозившей полным затмением в недалёком будущем. Она свозила фарша на Джон-стрит, представить его своей матери, и приближение тени она заметила на обратном пути. Что-то в поведении Фарша показалось ей странным. Девушка, только-только романтично помолвленная с избранником своего сердца, никак не ждёт, чтобы этот избранник, пока они сидят рядышком наверху автобуса, вдруг принялся мрачно рассуждать о неразумности поспешных браков. Её удивляет и ранит, когда он упоминает своих друзей, которые чертяк голову нырнули в водом от семейной жизни, а затем долгие годы раскаялись в своей торопливости. А когда глядя перед собой каменным взором он приводит ей в пример Самсона, доктора Крипена и прочих знаменитостей, обретших счастье у домашнего очага, её охватывает некоторое беспокойство. А именно в таком духе вёл разговор Фарштот Хантер, когда не возвращались с Джон-стрит. Гляре вспоминались наиболее яркие его афоризмы, и даже тот факт, что Корделия Блэр упикла своего героя в развалины мельницы, где на первом этаже таился злодей, а подвал был набит динамитом, не смог удержать её интересы. Она апатично перелистнула страницу и наткнулась на беседы тётушки Изабель с её девочками. Невольно Клэр чуть-чуть повеселела. Она всегда прочитывала беседу тётушки Изабель до самого последнего слова, так как считала эту даму исчерпывающим справочником по любым житейским проблемам. И вера эта отнюдь не была незаслуженной, ибо тётушка Изабель, подобно мудрому лоцману, мягко направляла швыряемые бурей утлые суđёнушки своих ближних, обоего пола, между мелями и подводными рифами в океане жизни. Если вам не терпелось узнать, дуть ли на горячий чай или дать ему остыть в положенный Богом срок, тётушка Изабель обеспечивала вас советом. Если, обращаясь к ней с более животрепещущим вопросом, вы желали установить истинную подоплёку букета, который вам преподнёс молодой брюнет, она истолковывала и это, причём открывала у каждого индивидуального цветка тайные мистические свойства, о каких этот цветок в себе даже не подозревал. Должна ли дама, обращаясь с джентльменом, с которым только что познакомилась, пожать ему руку или просто кивнуть? Может ли джентльмен приподнести даме коробку шоколада, не взяв тем самым на себя каких-либо обязательств? Следует ли матерям всегда сопровождать дочерей? Знакомя друзей, следует говорить мисс Джонс, мистер Смит или мистер Смит, мисс Джонс? И как следствие этого вопроса, говорит ли мистер в подобном случае: "Счастлив познакомиться с вами" или "Очень рад". И всякий раз у тётушки Изабель был наготове верный ответ, и всё, что она писала, имело вселенское приложение. Вот как и в этот день. Едва Клэр начала читать, как её внимание привлекла замелочка, озаглавленная "Встревоженный Атерсайденгем". "Ах ты", сказала Клэр. Заметочка гласила: Стревоженной Апперсайденхем. Вы пишете мне, дорогая моя, что человек, с которым вы помолвлены, как вам кажется, охладевает к вам, и вы спрашиваете меня, как вам следует поступить. Ну, дорогая моя, сделать вы можете лишь одно, и этот совет я даю всем моим милым девочкам, которые обращаются ко мне с таким горем. Вы должны испытать этого человека. Видите ли, Ведь возможно, он вовсе не охладевает. Возможно, его гнетут какие-то деловые заботы, и поэтому он кажется расстроенным. Если вы испытаете его, то скоро узнаете правду. То, что я рекомендую, может показаться чуточку неблагонравным, но всё равно попробуйте. Притворитесь, будто вам нравится другой джентльмен из круга ваших знакомых. Даже пофлиртуйте с ним самой копелюшечку. И вам скоро станет ясно, дороги ли вы ещё этому молодому человеку. Если да, то вы заметите в нём признаки волнения и даже намерение расправиться с соперником. В былые дни, как вы знаете, рыцари сражались на турнирах за любовь своей дамы. Подвергните Герберта или Джорджа или как бы его ни звали, недельному испытанию и посмотрите, не удастся ли вам довести его до турнирной стадии. Клер отложила газету дрожащей рукой. Прямо для неё написано. Укрыться от тётушки Изабель было невозможно, и всякий раз она попадала в самую точку. Конечно, возникали всякие трудности. Тётушке Изабель легко было рекомендовать, чтобы вы пофлиртовали с другими джентльменами из круга ваших знакомых. Но что если ваш круг очень ограничен и не включает другой возможный жертвы? В смысле, блестящее мужское общество Барберри-роуд переживало тяжёлое время. читарьён уже в годах, а если я останавливался поболтать, то говорил только о своём сыне в Канаде. Представитель булуш никогда ворот был желторотым мальчишкой, как и представитель мясника. К тому же, она могла будаться всем им хоть целый час, фарш бы этого всё равно не увидел. Она всё ещё размышляла над этими сложностями, когда снаружи донёсся свист, возвестивший о её гостье. Вчерашний холодок ещё окутывал мистера тотхантера. Не то, чтобы он был таким уж холодным, но и тепло от него не исходило. Он умудрялся поддерживать умеренную температуру и напоминал варёную рыбу, пролежавшую на блюде слишком долгое время. Он поцеловал Клер. То есть формально это был поцелуй, но это не был поцелуй недавних дней. Что стряслось? спросила Клер, глубоко раненная. Ничего не стряслось. Стряслось? Не стряслось. Да. Нет. "Ну так", сказала Клер. "Что стряслось?" Этот интеллектуальный обмен мыслями, казалось, усмирил хмурость мистера Тотхантера. Он погрузился в угрюмое молчание, а Клер, чей подбородок взъёрнулся на угрожающую высоту, приготовила чай. От чая гость не оттаял. Он съел ломтик поджаренного хлеба, отведал кексы, осушил чашку, но сохранил насупленную мрачность, так что Клер вспомнил со старый граф из пылающих сердец. Но у старого графа была веская причина подавляться человеку, который спинвино жизни полна и вынужден созерцать осадок на дне кубка. Ведь он прогнал свою единственную дочь от своей двери, и правда ошибочно полагал, что она умерла от чихотки в Австралии. На самом деле умерла другая девушка. Но почему фарш уподобился тому, кто испил эль жизни до дна, а лавянный кружки и обнаружил на дне дохлую крысу, Кларне никак не могла понять, и оскорблённое чувство ввергало её в дрожь. Однако она была хозяйкой, принимающей гостей. Хозяйка, принимающая гостей, милочки, никогда не должна давать волю личным чувствам, чтотушка Изабель. Не хочешь свежего салатику, спросила она. И ей подумалось, что салат может сыграть решающую роль. А сказал фарш, питающий слабость к отчанному салату. Я сбегу в огород и срежу тебе парочку. Он не предложил пойти с ней, что само по себе было очень многозначительным. И Клэр, взяв нож, пошла по дорожке, а её сердце налилось свинцом. Она была так поглощена своими мыслями, что даже не посмотрела через изгородь, пока её ушей не достиг странный стон, донёсшийся из пределов Монрепо. Он пробудил в ней любопытство. Она остановилась, прислушалась и в конце концов поглядела. Сад Монрепо являл собой занимательное зрелище. Сем плевал цветы на клумбе, неподалёку собака Эми стояла бокаленно в воде в лахане, а неизвестный клерплюгавый человечек с гладко выбритой верхней губой купал её. О обоим эта процедура явно большого удовольствия не доставляла. Эми Не манер своего биологического вида, в подобных случаях Козелла изготовилась испустить дух, с чем отнюдь не собиралась покорно смириться. Её скорбные глаза были возведены в тоске к небу, лоб наморщился от грустного недоумения, и время от времени она испускала печальный вопль. И при этом обиженно встряхивалась и шимтвист, ибо, как оказалось бы мисс Блэр, это был он, неизменно оказывался в пределах досягаемости. Клер замерла, оно понятия не имела, что штат прислуги мондры попа полнился, ей почудилось, что шимп сниспослан ей небесами. вот здесь, прямо на месте, в ежедневном соприкосновении с фаршум был из комы и представитель мужского пола. она слепительно улыбнулась шимпу. привет, сказала она. привет, сказал шимп. сказал он это уныло, потому что пребывал в унылом расположении духа. Финал его предприятия сулил золотые дожди, но теперь он убедился, что дожде эти предстоит заработать. Накануне вечером Фарш Штотхантер выиграл у него в покере 6 шиллингов, а Шимп был бережлив. Кроме того, Фарш спал в верхней задней комнате у хозяжа, запирал дверь. Казалось бы, этот последний факт не должен был бы вернуть Шимпу выныне, однако в нём заключался корень всех его бед. Сообщив мистеру и миссис Моллой, что свою добычу покойный Эдвард Финглс спрятал в цистерне Монрепо, Шим Твист прибег к Кабману, возможно, оправдительному, так как деловой человек вынужден принимать такие маленькие предосторожности, но тем не менее к Кабману. В письме, которое он тщательно выучил наизусть и столь же тщательно уничтожил, мистер Финглс поведал, что прибыль от посещения Новоазиатского банка будет обретена не в цистерне, но тем, кто запасётся стомеской и поднимет третью половицу от окна в верхней задней комнате. Шимп не предвидел, что эта верхняя задняя комната окажется занятой раздражительным бывшим корабельным кокком, который, обнаружив людей, ковыряющих его половицы стомесками, вряд ли воздержится от рукоприкладства. Вот почему мистер Твист смотрел на Клэр уныло, и кто упрекнул бы его за это. Клэр не была обескуражена Она отвела шимпу роль под с одной утки и уткой он будит. Весь такнимает свою ванну? спросила она какие-либо. По-моему, они принимают её на двоих. Вмешался в беседу Сэм. Клэр обнаружила, что он был абсолютно прав. Вы же совсем мокрый, вскричала она. Вы простудитесь. Не хотите ли выпить чашечку горячего чаюку? На скорбном лице шимпа Появилось что-то вроде благодарности. Спасибо, мисс, сказал он. Я бы выпил. Мы вас непростительно грабим, сказал Сэм и проследовал дальше по саду, направляя струю из шланга то сюда, то туда. Клэр побежала на свою кухню. Где мой салатик? требовательно спросил фарш. Я ещё не срезала. Овернулась, чтобы угостить чашкой горячего чая и куском кекса соседского молодого человека. Он совсем промок, купая этого огромного пса. И вернулась она не очень скоро. И поболтала с этим молодым человеком, сказала она. Чай ему очень понравился. Понравился? коротко сказал Фарш. Понравился, значит? Где мой салат? Клэр вскрикнула. Ну вот, совсем позабыла. Фарш встал. Лицо его было темнее тучи. Неважно, сказал он. Неважно. Ты что, уходишь? Да, ухожу. Как уже? Да, уже. Ну, не торопишься, обронила Клер. Мне понравился мистер Твист. Продолжала она задумчиво. Безупречный джентльмен, сказала бы я. А я скажу про хвост, кисло буркнул Фарш. Ты так красиво говорит? его зовут Александр. Ты его так и называешь? Или Алексом? Если тебе хочется услышать, как я его называю, следяной вежливостью ответил Фарш. Можешь пойти и послушать у нашей кухонной двери. "Ой, неужто ты ревнуешь?" воскlichала Клэр, широко открывая глаза. "Кто? Я?" горько спросил Фарш. Несколькими минутами спустя Сэм, увлажнявший свой сад, как подобает добросовестному номинателю дома, услышал странный шум, доносившийся из указанного дома. Завернув к кран шланга, он поспешил туда и успел точно вовремя, чтобы увидеть, как задняя дверь распахнулась будто от удара ногой, и оттуда на большой скорости вылетел его новый подручный. Керамический образец кухонной утвари вылетел следом за подручным и разбился на тысячу осколков о кирпичную стенку, ограждавшую земли Монрепо. Подручный же бросился на улицу и исчез, а Сэм вошёл в кухню и увидел, что мистер Отт Хантер изнемигает от бешенства. Немножко повздорили? Поинтересовался Сэм. Фарш издал несколько возгласов матросского образца. Он заигрывает с моей девушкой, и я дал ему по лапам. Сэм прищёлкнул языком. Ушёте мне, мальчики, сказал он. На фарш. Насколько я мог судить по некоторым словам, которые вырвались у тебя, когда ты вернулся вчера вечером, твой пыл как будто пошёл на убыль. А? Я хочу сказать, что твои рассуждения вчера вечером о глупости поспешных браков внушили мне мысль, будто ты испытываешь некоторые сожаления. Иными словами, ты показался мне человеком, который был бо бы рад освободиться от сердечных пут. И вот теперь ты прямо Ну да, что это бели ты прямо турниришь. Чего, чего? Я цитировал Вещицу, которую недавно набросал в редакции. Так, значит, ты переменил мнение о поспешных браках. Фарш недоуменных хмурился на плиту. Он не принадлежал к людям, которым ничего не стоит облекать в слова любые думы. Дело такое, я вчера видел её мать. Ах, этого счастья я ещё не имел. По-твоему, Сэм, девушки становятся такими, как их матери? Иногда Фарш содрогнулся. Ну, дело в том, что я, когда не с ней, так всё время про неё думаю. Так и надо, сказал Сэм. Разлука, как удачно выразился кто-то, сердце делает низней. Думаю про её мать. Вот я о чём. О, про её мать? Ну и начинаю уже лечь, что впутался, понимаешь? Но когда сижу рядом с ней, я обнимаю её тоненькую талию. Ты всё ещё говоришь про её мать? Да нет, о ней самой. А, о девушке. И когда я гляжу на неё, она глядит на меня, всё делается другим. Ну просто другим. Иначе не скажешь. У неё Сэм есть такая привычка вздёргивать подбородок и мотать волосами. Сэм кивнул. "Знаю", сказал он. "Я знаю. Это за ними водится, верно? Всегда единый волосомоталки". Вот "Точно, фарш. Если ты прислушаешься к совету почтенные дамы, которые лучше других всех девушек Англии и Шотландии, если надо то пошло, то в этом самом номере найдёшь ответ девушки с гор. Я скажу: "Рискните, не смотря на мать". А тем временем фарш. Если можешь, не убивай пока подручного. Конечно, смотреть на него удовольствие небольшое, но он очень не очень полезен. Не забудь, через 2-3 дня, возможно, мы снова захотим выкупать ими. Он ободряюще кивнул своему собеседнику и вышел в сад. Но едва он поднял шланг, как услышал какую-то возню по ту сторону изгороди, а затем сердитое восклицание. Он узнал голосский Уже смеркалось, но было ещё достаточно светло, чтобы Сэм мог получить примерное представление о том, что происходило в саду Сан-Рафаэля. Хотя всё там было подёрнуто вечерней дымкой, он различил мужскую фигуру, и ещё он различил фигуру Кей. Мужская фигура не то обучала Кей джиу-джитсу, не то старалась обнять против её воли. По тон гиго голоса он заключил, что верно второе истолкование и решил, что, выражаясь вдохновенными словами газетного клише, настало время всем людям доброй воли прийти на помощь партии. Сэм был человек действия. На выбор у него было несколько линий поведения. Он мог полностью проигнорировать происходящее. Он мог обратить слова упрёка неверже из почтительного расстояния. Он мог перелезть через исгорьть и броситься на выручку. Но ни один из вариантов его не прельстил. Его правилом было действовать стремительно, а думать, если вообще думать, уже потом. И на свой простой, безизкуственный манерон поднял шланг и направил мощную струю на почти сплячущуюся пару. Два. Эффект был молниеносным. Мурская часть комбинации, получив несколько галлонов лучшего продукта водопроводной компанией Valley Fields в области Вискас, с дальнейшим щедрым распределением по торсу, видимо, с молниеносной быстротой сообразила, что прибыло подкрепление. Поспешно подобрав слетевшую на землю шляпу, неизвестный не стал раздумывать над тем, как удалиться с достоинством, а припустил во все лопатки. Темнота поглотила его, а Сэм с некоторым сумадовольством дозвалительным странствующему рыцарю, который доказал свою доблесть в сложной ситуации, отключил воду и подождал, пока Кей не подошла к изгороди. "Кто был нашим гостем?" спросил он. Кей, казалось, была несколько ошеломлена, она часто дышала. "Клод Бейтс", ответила она, и её голос дрогнул, как и голос её собеседника. "Клод Бейтс". Его взгляд был он расстроен. Да зная это, догнал бы его пинками до самого Лондона. Я была бы рада. Но как этот тип оказался здесь? Я столкнулась с ним у вокзала. Наверное, он сел в тот же поезд и выследил меня. Мерзавец. Я вдруг увидела его в саду. Прычь. Как по-вашему, может быть, его кто-нибудь в один прекрасный день убьёт? спросила Кей мичтательно. Я глубоко разочаруюсь в моральной стойкости современного англичанина. заверил её сам, если этой гнусной чумной язве позволить и дальше инфицировать Лондон. На пока, он нежно понизил голос. Мне кажется, левэм, что всё это произошло не случайно, и неспослонно в доказательство истинности моих слов, когда в кафе-кондитерской я сказал, что вы нуждаетесь в Да, перебила Кей. Но об этом, с вашего разрешения, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ведь вы облили меня с ног до головы. Вас недоверчиво переспросил Сэм. "Да, меня. Вы, наверное, говорите про брейца? Нет, я говорю не про брейца. Пощупайте мои рукав, если не верите мне". Сэм благоговейно протянул руку. "Какая необыкновенно красивая у вас рука", сказал он, в необыкновенно мокром рукаве. "Да, вы промокли", признался Сэм. "Могу сказать лишь, что крайне сожалею. Не хотел сделать как лучше. И поступил, скажем, импульсивно". Вас может допустил промашку, но с самыми лучшими намерениями. Постараюсь оказаться подальше, когда вы сделаете как хуже. Ну что ж, всё это, думаю, должно с победой славной быть сопряжено. Вот именно. Я бегу переодеться. Погодите, сказал Сэм. Мы должны поставить все точки до и. Полагаю, теперь вы признаете, что нуждаетесь в защите сильного человека. Ничего подобного я не признаю. Не признаете? Нет. Но послушайте, Раз вокруг вас со всех сторон возникают клоды бейцы, преследуют вас по пятам, даже проникают в ваш собственный сад. Вы должны согласиться, я простужусь. Ну, конечно. О чём я думаю? Вам нужно немедленно бежать домой. Да. Но погодите. Скажи, Арсем, я хочу разобраться до конца. Что собственно заставляет вас думать, будто вы и я не были предназначены друг для друга с начала времён? Я размышлял над этим с предельной глубиной и не понимаю, как вы этого не видите. Начнём хотя бы с того, что мы удивительно похожи. У нас одинаковые вкусы, разве абсолютно взять хотя бы тот факт, что мы одинаково не терпим клудобейца. Затем ваша любовь к жизни вдали от больших городов, которую я разделяю. Птички, ветерки и деревья, вы любите их всех, и я тоже. Моя единственная мечта накопить денег, чтобы купить ферму и поселиться на ней. Вам-то понравится. Вы словно бы знаете обо мне очень много. Я получаю информацию от вашего дяди. Вы с дядей хоть иногда занимаетесь в редакции работой. По-моему, вы весь день проводите за разговорами. В процессе создания номеров печатного органа вроде Домашнего спутника Пайка, Наступают моменты, когда необходимо передохнуть, посидеть сложа руки, иначе машина сломается. В эти моменты мы беседуем, а когда беседуем, то естественно, говорим о вас. Почему? Потому что никакие другие темы меня не интересуют. Но так возвращаясь к тому, что я говорил. Мои удивительно похожие говорят, что для счастливого брака требуется противоположности. Домашний спутник Пайка не оставил камня на камне от этой гипотезы. В ответе обеспокоенный Уиггин в этом самом номере тётушка Изабель утверждает прямо обратное. Я часто задавалась вопросом, кто на самом деле тётушка Изабель. Открывать редакционные тайны прямо противоречило бы этическим правилам Домашнего спутника Пайка. Но положитесь на моё слово, тётушка Изабель самое оно. Она знает. Можно сказать, она знает всё. Интересно. Знает ли она, что у меня вот-вот начнётся пневмония? Боже великий, я всё забываю. Я не должен задерживать вас здесь ни секунды дольше. Именно. Всего хорошего. Погодите, сказал сам. Раз уж мы заговорили о тётушке Изабель, то скажите, вы обратили внимание на её вердикт в деле Ромео Меддельсборо на этой неделе? Я не читал это в номере. А. Ну так суть в том, э, цитирую, поправьте, Что нет ничего дурного в том, чтобы молодой человек пригласил девушку в театр при условии, что спектакль дневной. Напротив, девушка сочтёт это милым и деликатным знаком внимания. Но «Ну, так завтра суббота, а у меня есть два билета в Зимний сад. Пойдёте? А тётушка Изабель указывает, что означает принятие девушкой этого приглашения. Оно подразумевает, что она начинает отвечать, возможно, чуть-чуть, но всё-таки заметно, но почтительное чувство джентльмена. Так-так. Деволенки, серьёзно. Мне надо подумать, само собой разумеется. А теперь, если вы простите мою смелость, вам необходимо поскорее переодеться. Вы же промокли досквозь. Действительно, вы как будто знаете всё. Точно тётушка Изабель. Возможно, некоторое сходство и существует, сказал Сэм. Когда Сэм вернулся в Монрепо, он столкнулся с фаршимым тотхантером. "А, вот и ты", сказал фарш. "Минуту назад тебя спрашивали люди. Неужели?" Ктонь? Ну, в дверь позвонила молодая дамочка, но я вроде бы заметил грузного типа немного в сторонке. Мои старые друзья, Томас Геймис Ган, так мне кажется. Настоячивая парочка. Они и просили что-нибудь мне передать. Нет. Она спросила, дома ли ты, а когда я сказал, что ты тут где-то, она сказала, что это неважно. 3. Тот же вечер. Апартаменты лорда Тилберри. Да? Да? Габарит Лортюбери. А, это вытвист. Э, я из новостей. Кухарка девушки только что приходила передать, что девушка пойдёт завтра в театр с мистером Шоттером на дневной спектакль. О. Сказал Лортюбери. Он положил трубку и на несколько секунд погрузился в раздумье, затем, приняв решение, направился к бюро и взял бланк телеграммы. Составление кабеграммы стоило ему немалых усилий. Первый вариант был настолько сжатым, что он сам, перечитывая, не понял его. Он смело выбросил лист, а затем пришёл к выводу, что теперь не время давать волю инстинкту экономии, который просыпается в самых богатых людях, когда они не пользуются услугами телеграфа. А взяв другой бланк и без шабашно махнув рукой на расходы, он сообщил мистеру Пинсону, что вопреки практически отеческой заботе пишущего, племянник мистера Пинсона Сэмюэл, к сожалению, тайно от неё вернулся и испутился с девицей, проживающей в пригороде. Он просил мистера Пинсентса сообщить ему свои пожелания. Это сочинение его удовлетворило, превосходно изложено. Он позвонил и отправил служителя со своим творением на телеграф.